Глава 29 «Ты где?» – набиваю сообщение Ларисе. «Я на месте». Ответа не приходит в течение пяти минут, и тогда я пытаюсь ей дозвониться. «Тоже безрезультатно». Лариса не берет трубку. «Странно. Сегодня по плану назначен тест, а подруга серьезно относится к учебе. Ирина Юрьевна, преподавательница итальянского, всегда выделяет именно нас двоих». И пусть в моих фантазиях Италию я посещаю с Булатом, но, думая о запасном варианте, на случай, если что-то не сложится, на его месте представляю именно Ларису. Как мы вдвоем, нагулявшись по развалинам Рима, садимся в ресторане грека возле испанской лестницы. Наперебой называем официанту заказ, а он удивляется тому, как хорошо мы говорим на итальянском. То, что мы не итальянки, он, конечно, сразу поймет. Как написала спрашивает Андрей, парень из нашей группы, когда занятие подошло к концу. «Все нормально, а ты?» «Думаю, что не очень». «Мудреный все-таки язык. Я немецкий учил, он по мне куда проще». Я запихиваю в сумку планшет, купленный специально для учебы, и мысленно недоумеваю, почему Андрей все еще стоит рядом. Это все влияние Булата. Если до случая с Фиделем я старалась обходить мужчин стороной, то сейчас они и вовсе стали меня раздражать. Защитная реакция, видимо. Андрей явно не замечает моего нежелания продолжать общение и следует за мной к выходу. Ты сейчас куда, Тай? Домой. Может, сходим куда-нибудь посидеть, если не торопишься? Здесь рядом хороший бар есть? Так, прям сразу в бар. Тоже, видимо, мои грудь и попа приглянулись. Сразу решил меня напоить. Нет, спасибо. У меня есть парень... И ему вряд ли это понравится. Про себя я решила, что именно так я буду отвечать тем, кто желает со мной познакомиться. Ну и что, что это лишь наполовину правда? Есть парень, емкая и исчерпывающая объяснение. И точно куда менее обидное, чем честное, ты меня не интересуешь. Не думал, что у тебя есть... Чего не думал Андрей, узнать мне не удается, потому что в этот момент на крыльце я замечаю Ларису. То, что с ней что-то не так, понимаю сразу. Она переминается с ноги на ногу, обхватив себя руками и громко шмыгает носом. «Извини», — бормочу своему спутнику, который, кажется, еще не теряет надежду продолжить беседу, и направляюсь к ней. «Ларис!» По позвоночнику за секунду пробегает озноб. Она плачет. «Эй!» — трогаю ее за плечи. «Что случилось?» «У нас несчастье». Она смотрит на меня покрасневшими глазами и судорожно выдыхает. «Братишка мой попал под машину. Ему четыре года всего. Сейчас в больнице». Я живо представляю четырехлетнего мальчугана со светлыми вьющимися волосами, похожего на мою подругу. Так уж у меня всегда. Мне рассказывают, а я сразу представляю. Он лежит на дороге с раскинутыми ручками, глаза закрыты, а вокруг кровь. «Сильно?» «В смысле, серьезно?» От шока и растущего кома в горле мой голос осип. «Да, срочно нужна операция и деньги. Мы весь день собираем. 250 тысяч нужно. Нашли сто». Она всхлипывает, запускает пальцы себе в волосы и с силой дергает. И пусть это ее волосы, сейчас мне тоже больно. Внутри все переворачивается от несправедливости. Маленькие дети не должны умирать». Они ведь только жить начинают, и совсем ни в чем не виноваты. Куда же смотрел водитель? Горло взбухает, подталкивая слезы к глазам. Хороша же я сейчас буду, если разревусь, как будто Ларисе проблем мало. Не плачь, я крепко обхватываю ее запястье и заставляю освободить волосы. У меня есть деньги. Евро подойдут? Я тебе дам. Твоему братику сделают операцию, и все будет хорошо». Лицо Ларисы искажает измученная гримаса. Она закусывает губу и трясёт головой. «Я все верну, обещаю. Папа продаст машину, и мы все тебе вернем. Спасибо тебе. Ты даже не представляешь, как много это для меня значит. Клянусь, этого я никогда тебе не забуду». Мои руки дрожат, когда я тычу пальцем в экран, чтобы вызвать такси. Нужно домой забрать деньги и передать их Ларисе. Сейчас каждая минута на счету.